Старуха рассмеялась неожиданно приятным каким-то дробным смехом. От уголков глаз побежали смешинки-лучики. «И, и милая, недолго уж осталось. Женишок-то ждет не дождется, небось, после осенин и за свадебку. Опаньки! Еще и жених нарисовался. Мало мне дома проблем со стариковым, так тут вообще замуж выдать норовят. Как? «Какой жених?» «Не помнишь?» «Боярин Андрей Сивый-Старой давно тебя сватал. Еще по их с отцом прежнему согласию». «Ничего. Увидишь его, вспомнишь. Я с трудом сделала глотательное движение». «Сивый, да еще и Старой. Пожалуй, с возвратом следует поторопиться». Становиться Сивой и Старой Барыней – это уже слишком. В Веркиных книгах человеколюбивые сочинители хоть оставляли своих героев холостыми, чтобы не обременять семейными заботами их пребывание по ту сторону разумного. А тут могли заставить рожать боярчиков. Правда, перемещались туда-сюда обычно мужики. Если и были женщины, то только в компании. «За что меня одну-то?» Старуха изумленно уставилась на меня. «Ты ж была не против. Как раз я и против. Если бы не была, давно бы вышла замуж за Старикова», позабавив тем самым всю свою риэлторскую компанию. Потому как наставлять рога начальнице с ее мужем даже интереснее, чем с любовником. «Итак, времени у меня до осенин. Интересно, как это скоро?» Может, удастся тянуть сие радостное событие хоть на пару недель, а там, глядишь, у высших сил совесть проснется, или они поймут, что зря засунули меня в шкуру барышни. А если нет? Сбегу. Оставалось придумать как и, главное, куда. Ничего найдется. Не сидит же в этом бреду, пока там Матвеев на своим интернешнелом уводит у меня итальянцев». Вспомнив про Матвеева, я ужаснулась. «Да я так кучу сделок потеряю. Дома и на неделю выехать никуда не могу. Ноутбук всюду с собой, а уж мобильник даже в душе на полочке, когда моюсь. Дважды топила из-за этого, а тут до каких-то осенин торчать. Так, хватит с меня древнедеревенского уикенда. Пора домой». Несмотря на сильную боль в боку и головокружение, я заставила себя подняться. Ваинтиха покачала головой. «Лежи, лежи, голуба моя. Рано тебе еще вставать. Вот еще. Некогда мне. Лежать и слушать эту бабку я не собиралась. Я протянула руку, чтобы отодвинуть ее в сторону, и тут что изменилось во взгляде Ваинтихи, не знаю». Но он почему-то приковал к себе все мое внимание. «Лежи!» – спокойно повторила бабка, и я послушно улеглась обратно. Хотела встать и не смогла. Пыталась что-то сказать, но язык не слушался. «Пролежишь еще два дня. Вставать будешь только, если до ветра понадобится. Да и то здесь, в доме. Любава, вон, подаст горшок». Я ужаснулась. Ходить в туалет прямо посреди комнаты, в которой есть еще кто-то. Но мой язык ничего не выдал из моих мыслей, потому как просто не подчинился. Зато Ваинтиха наклонилась ко мне и тихонько объяснила. «Лежи, пока и слушай». «Умолчишь, чтобы лишнего не наболтала. Я только хлопала глазами. Удивительно, но ни страха, ни даже беспокойства не было. Просто мое тело мне не подчинилось». «Нет, оно не было парализованным или бесчувственным, просто при любой попытке, например, спустить ногу с лавки, та упорно возвращалась обратно, словно выполняла программу помимо моего мозга». «Ну нифига себе! Если простая знахарка может такое, то на что же способны настоящие колдуны, те, которые в лесу в избушке?» Вдруг мне пришло в голову, как быть, если я захочу до ветру, как выразилась воинтиха. Та словно поняла мои мысли. «Коли чего по-настоящему захочешь, спросишь, получится». По-настоящему я хотела только одного – домой. Но такую странную просьбу выполнять, похоже, никто не собирался. Оставалось только лежать и хлопать глазами, как приказала милая старушка в аккуратном платке. «Вот, блин, влипла. Зато в таком беспомощном состоянии мне удалось хорошенько подумать. Перед уходом воинтиха что-то объяснила моим домашним. Те кивали, соглашаясь, и осторожно косясь на меня. А вдруг она рассказывает, кто я такая в действительности? Вот было бы здорово. «Ладно, ближайшие часы покажут, чего мне ждать от суровой действительности». Оказалось, ничего хорошего. Суровая действительность добреть не собиралась. Нет. Меня окружили вниманием и заботой, рядом все время вертелась та самая девчонка с толстой косой, ежеминутно заглядывая в глаза и интересуясь, не надо ли чего. Это мне быстро надоело, и я прикинулась спящей. Девчонка со вздохом уселась на соседнюю лавку, а я принялась размышлять, правда результат был просто плачевным. Ничего, кроме как разыскать местного колдуна и вытрясти из него необходимые мне сведения, все равно в голову не пришло. Но это можно было придумать за четверть часа. Зачем же так долго меня мурыжить? Наверное, я все же заснула по-настоящему, потому что очнулась от умопомрачительного запаха и сразу поняла, что немыслимо хочу есть. Девчонка на мои открытые глаза отреагировала воплем. Проснулась! У меня просто зазвенело в голове. Если она на каждый мой чих будет так орать, то я оглохну куда раньше, чем выздоровею. Чего кричишь, Любава? Тихо! Разумный голос принадлежал еще одной девчонке уже постарше, пожалуй, юной девушке. Совсем юной. «Насть, ты молчи!» Воинтиха сказала, что она тебя пока обездвижила и голос отняла, чтобы ты силы не теряла. «Ты только кивни мне, ладно? Есть хочешь?» Я кивнула, поражаясь обыденности произошедшего. Их не удивляло, что человека можно на время обездвижить и отнять голос. «Нормально! А что еще у них тут можно на раз-два-три?» «Одно хорошо! Мне пока ничто не угрожало!» От мысли об угрозе меня отвлек горшочек с каким-то варевом. Именно от него ума умопомрачительно пахло. Я села, спустив ноги с лавки, на коленях немедленно появилось полотенце. На нем большой ломоть хлеба, в руках ложка и тот самый горшочек. Слюни заполнили рот так, что если бы я хотела что-то спросить, не смогла бы». Мне пришлось сдерживать себя, работая деревянной ложкой, чтобы скорость поглощения варева не была слишком большой для больной. В похлебке не было мяса, только всяческие коренья, зелень и какие-то травки. Но вкусно! Едва я проглотила варева, как Любава притащила большую миску с рыбой. О том, что это рыба, я догадалась только по видневшимся костям. Остальное заставило задуматься, где же они вылавливают таких китов потому как кусочек филе с одним единственным позвонком тянул на полкило не меньше. Вилки, конечно, не полагалось. Я мысленно вздохнула. Не мудрено, что у моей вместительницы такие упитанные бока. Ладно, последний маленький кусочек, а завтра разгрузочный день. В конце концов, неизвестно, сколько времени я или она не ела. Может, поэтому столь зверский аппетит. В глубине души понимала, что, учуя вкусный запах, снова не удержусь и наемся. Нет, нажрусь от пуза. Тут же нашлось оправдание в виде подлой мыслишки о необходимости простого восстановления сил. Мой наглый организм воспринял оправдание на ура и стал расправляться с рыбой так, словно этих сил требовалось на целую роту голодных солдат. «Ой, сдается, на такой диете никакой фитнес не поможет». Все время поглощения немыслимого количества калорий в виде куска жирнющей рыбы. Я слушала говор своих родственников и ужасалась, как я их понимать-то буду. Тут никакой пары дней не хватит. Например, чей-то женский голос в соседней комнате, где за столом, видно, собралась остальная семья, вдруг завопил. «Нет, гля, вот пырота, то вот пыра, пролегтя возьми». Что случилось, я так и не узнала, потому что женщина выскочила за дверь, и ее голос доносился уже со двора, распекая за что-то миренья. Ну и как я должна понять все эти пыры, пралики или миренья? Словесные закидоны продолжались. В комнату вошла Любава и, поглаживая живот, радостно объявила. Настябалась я, аж пузо трещит, а ты... Только слово пропуза помогло мне понять, что она не насмеялась, а наелась. Я кивнула. «И я. Теперь ложись и спи». Воинтиха сказывала, «Тебе после кормежки вот йента дать, чтобы спала без просыпа до завтрава. Я послушно выпила вот от настой воинтихи. «Лучше спать, чем ужасаться своему будущему». У меня особенность. Я перенимаю акцент или манеру говорить за какие-нибудь пару часов – Это значит, что цекать и тепереть буду уже к вечеру. Оно мне надо. Выкорчевывай потом из себя такие умения». Полежав немного с закрытыми глазами, я действительно задремала, но ненадолго. Проснувшись, услышала, как та самая женщина, что ругалась на пыру, наставляет любаву насчет меня. «А ты все одно сиди рядом и рассказывай ей». «Про чего?» про все, про нас всех, кто кому кем доводится, про всю жизнь. Вспоминай обо всем. тихо сказала, что только так ей памяти можно вернуть. Пусть она спит, а ты рядышком болтай, только не ори, как ныне. Ага. С этой минуты Любава стала моим раздражителем на два дня. Она действительно уселась рядышком и стала рассказывать. Изложение событий и родственных взаимоотношений не отличалось ни последовательностью, ни логичностью, ни литературным языком. Напротив, девчонка была весьма косноязычной, но помогла мне немыслимо. «Уже к концу дня я знала, что дядька Федор мне лично вовсе не дядька, а отец, причем любящий. Он воевода, а при малолетнем князе так и вовсе хозяин в городе. Матери у меня, то есть у Насти, внутри которой я расположилась, нет. Умерла давно, что строгая женщина Анея, Любавина и Лушкина – это девчонка постарше, мать, а Федору сестра, что они приехали из Рязани в Козельск два года назад». При слове «Козельск» я вздрогнула. «Козельск». Собственная память услужливо вытащила главу из диссертации Андрея о защите Козельска от татар и о том, что он был полностью уничтожен Батыем. Батый. Это же 1237 тридцать38 год и позже. Если Козельск стоит, значит татар еще нет. Любава заметила мои переживания и, напрочь забыв наставление матери, заорала во все горло. «Настя вспомнила! Она Козельск вспомнила!» Я даже уши руками закрыла. «Ну и горластая у меня двоюродная сестричка!» Дал же Бог голосовые связки. Такая в одиночку целый хор переорёт. Девчонка, заметив мои движения, испуганно закрыла рот обеими руками. В комнату почти вбежала старшая сестер, Лушка. «Что случилось?» Любава только кивала на меня, все еще держа руки у рта. Я невольно рассмеялась. Луж облегченно выдохнула. «Чего она орала-то?» «Мы в Казильске? «Да». «Ты помнишь?» Я уклончиво пожала плечами. «Чуть-чуть». «И то, слава богу!» Но средства воинтихи действительно помогали. Причем сначала стало восстанавливаться как раз таки тело. Это я поняла, когда вдруг принялась ловко переплетать косу. В Москве у меня никогда не хватало терпения отпустить длинные волосы. То есть они были не больше, когда плеч, а коса, даже не коса, косища, руку толщиной и ниже пояса. Если волосы распустить, то чуть не до колен. И волосы упругие, живые. Мечта любой женщины века 21 -го. Такую даже носить тяжело. Голову назад оттягивает. Может, поэтому у них осанка горделивая. Мои руки легко справились с непривычным занятием. За руками последовало тело, а потом и разум. Неожиданно я обнаружила, что во мне словно живут две особы. Взрослая женщина 21 века и юная девушка века, не знаю какого, но не позже Батыева нашествия. Причем удивительно, но они уживались легко, не мешая друг дружке. Или пока не мешая. Да уж, конфликта внутри собственной особы, то есть откровенного раздвоения личности, мне бы не хотелось. Стало немного страшно от того, как поведет себя эта двойная Настя. Я уже догадывалась, что моя собственная натура не применит сбрыкнуть еще не раз. Как бы сие не вызвало нежелательной реакции со стороны окружающих. Родня откровенно обрадовалась, когда я из состояния овоща перешла в нормальное или почти нормальное. Особенно была довольна почему-то Лушка, хотя причину ее радости я поняла быстро. Видно, Настя и Лушка очень дружны. В Лужку я влюбилась с первой минуты. Более беспокойной натуры жизнелюбки и выдумщицы не встречала. Все время, когда не спала, Лушка фонтанировала самыми разными идеями, далеко не всегда одобрявшимися старшими членами семьи. Из нее без остановки сыпались вопросы, часто нелепые, сентенции и замечания. Благодаря этой болтушке я за полчаса узнала куда больше, чем за все время рассказов ее сестры. Лушки тринадцатый год, Любави девятый, Анея средняя сестра, в Рязани живет еще младшая, Алена. Алена, по мнению Лушки, дура, потому что, будучи боярышней, вышла замуж за простого кузнеца. Ну и что, что по любви все равно дура? Не надо влюбляться в кого попало. Козельск с Рязанью не сравнить, кто бы спорил. Там посад и то больше. Зато у Козельска детинец побольше Рязанского будет. В Козельске прежний князь погиб на охоте. Лось копытом по зубам вдарил. А нынешний мал. Поэтому в качестве жениха никому не годится. Ваське всего четыре года. «Ну мне-то что? У меня жених уже есть. А вот если Лужке придется выходить замуж, так за кого?» Сестрица мечтательно закатила глаза, вспоминая моего жениха. «Боярин Андрей, хорош! А ты откуда знаешь?» «Сейчас скажет, что и я знаю, просто забыла. Получится настоящий позор!» Я не слишком жаждала знакомиться со своим нареченным даже заново. Но тронутая невеста, не узнавшая собственного жениха, наверное, позор для семьи. лушка замотала головой.